Глава седьмая. В погоне за черным вороном. Это была большая черная птица со взъерошенными, торчащими в разные стороны перьями. Птаха выглядела так, словно только что вырвалась из крупной передряги, где ее серьезно потрепали. Она сидела на крыше автобусной остановки и настороженно косила одним глазом в сторону появившегося испаратной Ильи Давыдова. Когда на улицу вырвались двое донников, Птица снялась с места, сделала круг над остановкой, словно прощалась с ней и полетела прямо по улице. Давыдов не колебался ни секунды и направился вслед за птицей. Она вела его вперед. Это был его курсор, его маячок на городской карте. Ворон — проводник, обещанный ломщиком. Только он может вывести их из смертельной ловушки, в которую обратился Трувим. Что самое интересное, эту огромную черную птицу — Видел только он. Остальные не обращали на нее внимания. На улице было полно людей. Злые, встревоженные, зачастую нетрезвые, они выглядели потерянными. Еще несколько часов назад они активно веселились, прожигали жизнь, отрывались по полной. И вот теперь все закончилось. Они не понимали, почему все так обернулось. Не знали, что им теперь делать. Власти объявили по всем новостным каналам, и разослали на разгоннике сообщение, что в городе объявлено чрезвычайное положение из-за просочившихся на планету государственных преступников, угрожавших безопасности трубимцев и гостей города. Сквозь нетрезвую туманность, царившую в головах большинства отдыхающих, эта информация просочилась с трудом. Передавали еще портреты объявленных в розыск преступников. Их было семеро. Все в каторжных робах, но лица въедались в память – К тому же их назойливо крутили, так что проигнорировать невозможно. И вот теперь Илья видел, как в мутных глазах прохожих постепенно проступает узнавание. Они видели перед собой тех самых преступников, из-за которых их отдых так грубо и бесцеремонно порушили. Они злились, но были слишком утомлены алкоголем и наркотиками, чтобы быстро реагировать. Вот кто-то попытался схватить Илью за руку. Он стряхнул с себя захват – Но новые руки вцепились в него. Илья ударил, не оглядываясь локтем, вывернулся из чужих объятий, отскочил в сторону, чтобы не угодить под колеса несущегося навстречу автомобиля и бросился вследом за черной птицей, которая свернула налево в подворотню. На проспекте показалась полиция. Трое выскочили из парадной, откуда несколькими минутами ранее выбежали донники. Несколько человек появились в начале улицы и в конце. Их окружали со всех сторон. Если они хоть на чуть-чуть замедлятся, то окажутся схваченными, а тогда все повторится опять. Долгий путь домой, заключение, а потом все-таки казнь. Гильотина для короля стоит без дела. К тому же король давно свергнут и считается мертвым. Надо привести реальность в порядок». Илья свернул след за птицей. Донники дышали ему в спину. И тут загрохотали выстрелы. Веер пуль ударил стену, там, где только что были беглецы. Похоже, служивые получили указание взять их в любом виде. Так что церемониться они не собирались. Ждать пощады не стоило. Подворотня закончилась новым двором. Птица, не раздумывая, направилась к круглой металлической будке, виднявшейся в дальнем конце. Какое-то подсобное помещение. То ли электрическая подстанция, то ли генератор голографического сообщения кто его знает. Илья в этих тонкостях не разбирался. Птица ударилась в дверь будки и пропала. Давыдов рванул дверь открыто. Он бросился в черноту помещения, как в пропасть бросаются отчаявшиеся жить. Когда доненьки оказались внутри, он захлопнул дверь и попытался перевести дыхание. Серьезный забег они устроили. Сердце бешено колотилось в груди. Глаза, казалось, сейчас выпрыгнут из орбит от напряжения. «И что теперь?» — спросил Карен серое ухо. Забег на нем никак не сказался. Он даже не запыхался. «Пока не знаю». В будке было темно, как в открытом космосе. Илья попытался найти ворона. Он должен быть где-то здесь. Проводник не может покинуть своих подопечных на середине пути. И он его увидел. Птица расхаживала с важным видом по полу и периодически ударяла клювом в пол. Но что бы это могло значить? Внезапно ворон взмыл вверх к потолку, сложил крылья и камнем упал вниз. Когда он достиг пола, то просто пропал. Похоже, это знак. Илья тут же опустился на колени и стал ощупывать пол. Он не знал, что ищет. Доники смотрели на него, как на помешанного. Но он все же нашел какую-то панель управления. Утопил одну из двух кнопок, и пол пришел в движение. Под ним находилась лестница, ведущая в коммуникационную шахту, Похоже, судьба такая у донников – из всех передряг выходить через самые глубокие подземелья. Лестница закончилась металлической площадкой и длинным туннелем с черными трубами, уходящими в обе стороны. Ворон снялся с площадки и полетел вправо. Илья последовал за ним. «Можно не сомневаться. Полиция обыщет эту будку, найдет спуск в туннель. У них, как и у донников, есть свои схемы и проводники». Но несколько минут форы они все же выиграли. Илья потерял счет времени. Он не знал, сколько занял забег по туннелю. Птица летела вперед, и ее, казалось, совершенно не волновало, следует ли кто-нибудь за ней. Она жила своей жизнью. Давыдов старался не думать, что все это бессмысленно. Они заперты на планете, которая обложена со всех сторон вражескими войсками. Когда власти трувимо выяснят, на каком корабле прибыли беглые каторжники, то попытаются арестовать ястреб пустоты. Как поведет себя команда в этом случае? Вопрос интересный. На борту оставались Сэм Крупп и Рэм Горюнов. Вместе с ломщиками их всего четверо. А Корсаров пара десятков наберется. Если дело дойдет до рукопашной, силы явно не равны. Остается надеяться, что пираты не предадут своего капитана даже под угрозой вторжения войск Поргуса. Ворон долетел до конца туннеля и сел на металлические перила, окружавшие лестницу, ведущую на поверхность. Дождавшись донников, ворон взмыл вверх и исчез. Илья, не задумываясь, схватился за перила и шагнул на первую ступеньку. Они оказались в подвале какого-то дома. Ворон привел их к выходу, и через несколько минут они стояли на улице, вдыхая чистый воздух и разглядывая открывшийся пейзаж. Вполне себе урбанистическая картина. Улица, зажатая со всех сторон жилыми домами. Несколько прохожих навстречу, отсутствующие взгляды, равнодушные лица. То ли они еще ничего не слышали о чрезвычайном положении, то ли им было наплевать. Это нисколько не нарушало их планов на остаток дня. «Куда дальше?» — спросил корен серое ухо. «Долго мы еще будем бегать», — проворчал Фома Бродник. «Нам надо на корабль пробираться». «Я туда и иду», — огрызнулся Илья. Он высматривал птицу, но она куда-то запропастилась. То ли программа пересчитывала маршрут в связи со сложившейся обстановкой, то ли произошел какой-то сбой. И теперь они предоставлены сами себе. «Надо спрятаться, а то стоим по центру дороги. Отличная мишень», — предложил Карен Серое Ухо. Илья позволил себя увести Они перешли улицу и двинулись вперед по тротуару. Шли быстро, но ровно — Так, чтоб не привлекать лишнего внимания. "Стайте! Держите их! Эти гарвы в розости!" прозвучал вдруг истеричный голос у них за спиной. И тут их заметили. Трое мужиков бандитского вида вдруг бросились к ним. Илья, помнится, не успел, как его ударили в лицо. Перед глазами вспыхнул фейерверк, голову слегка повело, а в мозгу зазвучал колокольный звон. Но он все же устоял и второй удар перехватил отклонился в сторону, схватил мужика за запястье, а левой рукой ударил в локтевой сгиб, бил со всей дури, и у него получилось. Раздался хруст, мужик закричал, шмякнулся на задницу от боли и схватил здоровой рукой больную. Из дыры в куртке торчала кровавая кость. Карен серое ухо меж тем схлестнулся со вторым мужиком. Он охаживал его со всех сторон, но мужик попался крепкий. На него кулаки донника не производили никакого впечатления. Он лишь хмурился и пёр вперёд, как бык. Распахнув руки, он пытался схватить беглеца. «Если Карен попадётся, то этот медведь ему все рёбра переломает». Фоме Броднику тоже достался серьёзный противник. Фома уже пропустил несколько ударов и под правым глазом наливался синяк размером со сливу, но всё ещё стоял на ногах. Илья поспешил на помощь Карену. Обрушился на мужика со спины. Сложенными в замок кулаками ударил в основание затылка и впечатал колено в спину, намереваясь переломить хребет. Но его удары не произвели никакого впечатления на противника. Он словно скала, о которую бились холодные свирепые волны. Мужик обернулся, и Илье прилетело в правое ухо. Звон заполнил голову. Давыдова отбросила к стене, и он рухнул на тротуар. Карен Серое Ухо попробовал воспользоваться ситуацией и нанес серию ударов в спину и правый бок мужика. Тот обернулся, посмотрел на него с линцой и отмахнулся, словно от назойливой мухи. Одного удара хватило на то, чтобы Карен Серое Ухо оказался на асфальте. Это было полное фиаско. Поражение по всем статьям. Но Илья не собирался сдаваться. Он выхватил энергетический хлыст из кармана, активировал его — и маханул мужика по спине. Огненная полоса разорвала куртку и рубашку и обожгла кожу. Мужик обиженно взревел и обернулся. И в этот момент Илья нанес новый удар. На этот раз он целился в лицо. Мужик зажал обожженные глаза руками и закричал. Третий удар пересек его туловище сверху вниз. Этого оказалось достаточно, чтобы вывести его из строя. Настала пора помочь Фоме броднику, но тот уже и сам справился с проблемой. Противник лежал на асфальте с проломленной головой, а Фома прятал под куртку Энергон. «Уходим, уходим!» — крикнул Илья. Где-то вдалеке уже слышались приближающиеся полицейские сирены. У них совсем не осталось времени. Но Давыдов не знал, куда им бежать дальше. И тут он увидел ворона. Он кружился возле вывезки с названием «Танцующий гоблин», словно приглашал заглянуть на огонек. Илья бросился к стеклянным дверям заведения со странным названием и нырнул внутрь. Донники от него не отставали. Они вовремя спрятались. На улицу высыпала группа корсаров, вооруженных дубинками. За беглецами нарисовалась новая хорошо организованная погоня. Возглавлял ее мужик в красной пилотской куртке с нашивками, кожаных штанах, и кепки с разломанным козырьком.